Глава 7. Некоторое время спустя. орбиты Земли. Шесть десантных кораблей под прикрытием двух фрегатов и четырех корветов раскрыли трюм, и из них покатились они. Это были металлические объекты, похожие на пули, разве что 15 метров в длину и 7 метров в диаметре. Высыпавшись из трюма, они начали стабилизироваться в пространстве. А затем в задней части пули заработали мощные двигатели, и они на огромной скорости острым концом вниз полетели на Землю. 24 пули, оставляя огненный след, вошли в атмосферу и стремительно приближались к поверхности планеты. С камер пуль уже были видны Италия и зеленый туман, что покрывал север этой страны. Но вдруг по пулям начали бить зеленые лазеры. Они были очень мощные, но десантные капсулы резко засияли энергощитами, Тогда лазеры сконцентрировались на нескольких целях, и щиты начали отрубаться один за другим, а некоторые пули стали получить повреждения. Вот только была повреждена лишь внешняя оболочка десантных капсул, а под ней был другой слой брони, более прочный и дорогой, так что особых повреждений они не получили, разве что некоторые пули слегка отклонились от маршрута. А затем, сотрясая землю от мощных ударов о нее, все 24 десантных капсулы приземлились, Перед посадкой пули выстреливали своим острым концом, чем существенно тормозили себя. А затем внизу происходил мощный взрыв, уничтожающий все в радиусе сотни метров. Этот взрыв также тормозил пулю, после чего она плавно садилась на поверхность земли. И не вертикально, а горизонтально. Впрочем, некоторые капсулы, которые не смогли отстрелить нос из-за повреждений, вонзались в землю и порождали такой мощный удар, что создавался кратер. Вот в такой кратер и попал отряд под номером 33. Из земли торчал вершок пули, и он отстреливался, освобождая запасной проход для засевших внутри бойцов. «Ой, кто меня за попу трогает? Кого потом тащить на свидание?» Воскликнула Ксения и спрыгнула на выжженную землю. «Ты робот, какая попа?» Возразила Ольга и тоже спрыгнула. Обе выглядели одинаково, за исключением виртуальных лиц. Несмотря на все модернизации, марионетка типа 1 выглядела, как и прежде. Человеческий рост, среднее телосложение, белая модульная броня овальных форм, электромагнитный автомат в руках, плазменный пистолет на поясе, но и металлические рюкзаки на спинах. Там боеприпасы и кое-что еще. Но также из пули вылетели метровые металлические сферы. Глаза 4.0. У каждой пятерки солдата был один такой глаз. «Внимание, отряд!» Раздался голос командира Марии. «Мы на территории противника. Всем быть готовыми к бою и слушаться меня». Отряд тем временем выбрался и построился, как и другие отряды. А всего их было 300 солдат, и каждый командир отряда объяснял своим подопечным, что от них требуется. «Мы упали недалеко от руин итальянского города Брешна, Из-за повреждений мы отклонились от курса, так что нужно поспешить и нагнать всех». «Наша цель в 20 километрах на северо-восток. Узел, предположительно, находится на трехкилометровом в длину полуострове посреди озера. Озеро там, скорее всего, это гигантское кислотное болото. Так что штурм, вероятно, будет тем еще испытанием. И чем нас больше доберется до цели, тем выше шанс на успех операции». «А почему нельзя было упасть прямо на узел?» – спросила Ксения. «Так мы и должны были на него упасть. Но нас сбили». Мажуки же не дураки и смогли просчитать траекторию нашего падения», — ответила командир. «Все, пошли». Три сотни бойцов поспешили выбраться из кратера, который уже потихоньку заполняется кислотой, и двинулись в нужную сторону. А из тумана за ними наблюдали любопытные звери-мутанты. Все же здесь рядом город и их территория. Независимо от зоны, Грас не контролировали большие города. Впрочем, и небольшие тоже». Мутанты плодились невероятно быстро, истребить их было невозможно, разве что полностью сравнять город с землей. Так что инсектоидам приходилось их терпеть, ну и ловить, да использовать как пищу. Правда, чаще всего было наоборот. И это грас оказывались едой для звермутантов. «Враг — огонь!» — приказала Мария, когда в тумане появились очертания жуков. Роботы первыми увидели ГРАС и открыли огонь, сходу уничтожая три десятка воинов и сотню скаутов. Усиленный патрульный отряд был сметен за полторы минуты, не нанеся роботам урона. После битвы роботы сразу же побежали дальше, причем бежали быстро. «Да уж, это оружие невероятно», — подметил Илья. «Я недавно смотрел на отряд Хосе с тяжелыми лазерами», — добавил Дмитрий. «Они непрерывными лучами утилизировали в пятеро крупнее их отряд ГРАС. Те словно натыкались на копья македонской фаланги. А ты подними этот лазер», — хмыкнул парень. «Но то они и тяжелые, потому что без экзоскелета их могут держать в руках лишь сильные и одаренные. Плюс боезапасы в виде газа сжигается на раз. У нас же более компактное и экономное оружие. А плазма? Она тоже крута», — вмешалась Ксения. «То-то мы от нее, как Нео, уворачиваемся», — хохотал Илья. «Ну, вообще да. Но зато убойная мощь. Как и убойный расход боеприпасов», — добавила Ольга. «Блин, да, пистолет моментально расходует боезапас. Эх, но у нас еще есть плазменные гранаты. Это да, это круть», — согласился Илья, но был перебит Марией. «Воздух в рассыпную». Солдаты тут же разбежались, а из тумана вылетело несколько мух. Они принялись стрелять кислотой, а Лиза увидела красный квадрат, обозначающий цель. Она открыла огонь, и вскоре кислота из этого орудия прекратила летать. Еще через некоторое время 20-метровая муха рухнула. Ей попросту отстрелили крылья. Несколько отрядов поспешили к твари и перебили десант жуков, а остальные продолжили отстрел других мух. Их было ровно 10, и многие начали сбрасывать грас пехотинцев прямо на головы солдат. Лови, сучка! крикнула Ксения и закинула гранату в открывшуюся сфинктер дверь муху. Взрыв и Ха! Ей провала жопу! Блин, как перестать ржать! хохотала Лиза, да и все смеялись, но при этом продолжали стрельбу. Благо, суп Ии помогал в этом. В скором времени все мухи были уничтожены, а роботы двинулись дальше. Но зона походила на всполошенный улей, и роботам на пути постоянно попадались группы ГРАС, которые следовали к узлам. Роботы вступили с ними в бой, уничтожая. И в итоге путь в двадцать километров сильно затянулся. «Ох, кажется нам хана», — подметила Ксения, глядя на обилие черных силуэтов в зеленом тумане, и приподняла автомат. А из ее рюкзака на спине вытянулись тонкие руки и заменили аккумулятор и магазин. «А этот ваш нянька-один-ноль весьма удобен, но название обидное и есть немного». Согласилась Лиза и открыла огонь. Все открыли огонь по жукам. К этому моменту из трех сотен солдат отряда выжило лишь две сотни, а жуки перли такой толпой, что их было не сосчитать. «Ой!» — выкрикнула Лиза, но перед ней появился энергобарьер няньки. Он нейтрализовал плазму и тут же отключился, и барьеры снял повсюду. Войны пехотинцы жуков перли плотным потоком, но показались и носороги. Вот только тем сразу отстреливали ноги, и монстры падали, а затем их забрасывали гранатами. Солдаты пятились и вели огонь, уничтожая множество жуков, но вдруг из тумана ударил зеленый лазер. Показался пехотинец с ручным биолазером. Лазерный луч ударился о барьер няньки, и тот не выдержал, ибо закончился заряд. Лазер же прожег дыру в роботе, но тут же заглох. Стрелка пристрелили, но жуков, вооруженных лазерами и плазмой, становилось все больше, а солдат все меньше. И вот глаз 4.0 Мария рухнула, а за ней и Илья с Ольгой. Жуки же наступали, выбивая последних солдат. «Ух ты ж, блин, мы последние!» — воскликнула Ксения, смотря на Лизу. Они обе прятались за мертвым жуком-носорогом. «Да, жаль, мы не добрались до места и не выполнили миссию». «Зато сколько тысяч тварей мы убили, мы гарантированно...» Договорить Ксении не дали, так как показались жуки, причем слева и справа. А та заулыбалась и активировала сразу горсть плазменных гранат, уничтожая все вокруг и множество жуков. Тем временем, узел. «Хм, неплохо, неплохо». Я смотрел на виртуальный экран, глядя на то, как отряд Лизы смог задержать основное воинство ГРАС. Впрочем, не только они молодцы. Все отлично справились. Узел располагался на полуострове и был отлично защищен тремя линиями обороны. Мои десантные пули раскинулись по большой территории, и цель всего этого было спровоцировать ГРАЗ, что и удалось. Генерал стянул большие войска со всей округи, причем действительно сильные. На моих 7 тысяч солдат он стянул почти 60 тысяч бойцов и авиацию затем привел подкрепление, потому что марионетки дали настолько суровый отпор, что генерал потерял уже более 30 тысяч солдат, и это при том, что марионетки еще держатся. Однако до узла так никто и не добрался. Сейчас крупный отряд марионеток застрял на первой линии обороны полуострова и их почти взяли в окружение. Еще несколько отрядов по 5-6 сотен отбиваются от больших отрядов врага, но не отобьются. «Впрочем, не важно. Миссия выполнена. И стоит объяснить, как мы здесь оказались. Наша пуля была одна из сбитых, потому что мы падали точно на узел. И упали мы, конечно же, в кислотное болото. Вот только наша десантная капсула отличалась от остальных. Там было что-то вроде подводной лодки. На ней мы подплыли к берегу, высадились, а дальше дело техники. Но и вот мы здесь, в узле. И нет, риска не было». Моя пуля была втрое крепче, чем все остальные. Она даже выдержит залп из плазменных ракет. «Сейчас ждем», — сказал я, закончив вводить инъекцию в главную артерию узла. Причем я взял с собой дополнительные химикаты. Из прошлого узла. И вдруг узел тряхнуло. «Началось!» «Стараемся не шуметь и не шевелиться», — обратился я к своему отряду. Короли-генералы выглядели ошарашенными. А как жуки удивятся-то, когда их армию накроют ядовитым облаком? Узел начал извиваться, но мы заранее заняли подходящие места и держались за стенки здания. А сооружение же было в диком ужасе. Паника, страх, полное неподчинение. И не прошло много времени, как из стены показалась морда белой метровой личинки. Сверкнул клинок, и было прирезала тварь, до да, схватив труп, затащила внутрь. «Убиваем их!» Приказал я, а узел все дергался, Будь мы наверху, нас бы уже сбросило. Снаружи же во все стороны расходился фиолетовый туман. Узел тужился, выдавливая из себя туман, и я увидел, как им накрыло моих бойцов, а затем и жуков. Туман был достаточно густым, чтобы грас стали резко слабеть. Генерал приказал ему ходить, и те бросились в рассыпную. Но толку нет, туман был быстрее». Под огромным давлением он двигался быстрее, чем скачет лошадь, и двигался в сторону, откуда узел ощущал угрозу, в сторону полуострова. Все же там шли сражения, слышались взрывы и лилась кровь да машинное масло. В скором времени накрыло всю армию грас, а мои марионетки бросились в погоню, отстреливая тварей. Узел же все трясся и трясся, его почти час колбасило, и весь этот час к нам лезли личинки». Мы их убивали и старались не укатиться. А затем... Узел умер. Отравил сам себя. «Выходим. Здесь все в этих тварях», — указал я на гору личинок. «Мы ими забили половину помещения. Так что действуем осторожно». Используя тяжелый пехотный лазер, я разрезал сфинктер дверь и выскочил наружу. «Теперь двери не открыть. Узел же мертв, «А в коридоре все в личинках». Они пищали и извивались, а увидев нас, бросились со всей своей яростью и были убиты. Просто сжались и лопнули. Кажется, я недооценил силу короля. Да и его генералы оказались не слабее Кондрашова, который единолично мог уничтожить тысячу граз. Мы с легкостью пробились в комнате с кристаллами, забрали их и поспешили наверх. Я могу создать достаточно сильный сигнал, чтобы пробиться через помехи зоны. Разве что крыша узла находилась под наклоном. Сооружение умерло и вскоре совсем упадет. Здесь, вероятно, была охрана, но ее сбросило, да и пушки не работают больше. «Теперь стоим», — приказал я всем, когда мы более-менее встали ровно. Я начал ставить энергетические метки на свой отряд. Это дешевле, чем полное сканирование, как делалось раньше. «Все, сейчас мы...» Миг и мы стоим в трюме десантного корабля, что висел на орбите. «Окажемся в безопасности». Я улыбнулся, а люди заозирались. «Теперь домой!» Король с остальными опешили, а потом еще больше, когда мы опустились на расстояние, недоступное для ПВО врага, и я открыл трюм. Отсюда с небес открывался отличный вид на Италию. «Фиолетовый туман», — сказал один из генералов, глядя на фиолетовое пятно в зоне. «Да, и там полегло примерно сто тысяч жуков». «Вот только оборудование и войск я потратил на внушительную сумму денег. Если так делать постоянно, можно разориться. Тогда забирайте себе все кристаллы. Просто помогите нам и дальше уничтожать жуков», — ответил король. «Все не заберу», — покачал я головой. Но и повторить уже не выйдет. Враг не дурак. Второй раз на этот трюк не попадется. Однако у меня еще хватает трюков. Мы сделали записи этой красоты» а затем опустились в Риме на большой площади, что было забито людьми и журналистами. Там стояли четыре огромных экрана и крутились ролики того, как мы сбрасываем десант и уничтожаем жуков. Люди уже были разогреты, так что, когда мы вышли из трюма, нас едва не оглушила овациями. Король поднял руку и помахал людям. А затем у нас было короткое, но очень важное интервью. «Сегодня более 100 тысяч инсектоидов были уничтожены, попав в нашу ловушку». Заявил король. И «Я надеюсь, что генерал Жуков это видит и слышит». «Но это только начало. Мы приготовили противнику такой сюрприз, что он век этого не забудет». Король был таким себе оратором. Но пока летели, я кратко объяснил, что говорить. «И да, это дезинформация, дабы запутать грас. Хотя, мне кажется, мы весь мир запутали. Сперва объявили о прибытии флота, потом сделали диверсию и уничтожили узел с армией Жуков». Теперь еще и сюрприз, но главное, чтобы Гроз знали, что я могу упасть и на их головы. И да, я также могу упасть на головы Грас в США, Британии, Бразилии и прочих странах, но везде не успеть и всем не помочь. С новыми зонами земляне и сами справятся. На крайний случай возмездие все уничтожит после ремонта. А вот и такую двенадцатую зону мы отвлечем внимание всех генералов на себя, тем самым помогая всему миру сразу. Еще и после таких громких заявлений... Ха, главное, чтобы генералы клюнули. Ну а пока... Настало время второго этапа моего плана. Мертвый узел. Некоторое время спустя. «Я воскресла! Уху!» Воскликнула Ксения, поднимаясь с мягкой земли. «По факту это новое тело. Так что не воскресла, а переродилась». Возразила Лиза, стоявшая рядом. «Ну да, прошлое тело мы ведь плазмой спалили». «Ой, надеюсь, нас за это не отругают. Мы же не знали, что нас потом починят». Ответила блондинка и заозиралась. «Здесь, перед узлом, всюду блуждали роботы, оттаскивая убитых товарищей. И там же роботы-сборщики собирали марионеток из поврежденных машин». «Но неожиданно. Выходит, нас соберут заново, и мы здесь окопаемся, пока не сошел яд?» «Так точно!» Перед лицом Лизы появились виртуальный экран и мордашка Марии. Сейчас всех павших собирают и тащат сюда. Благо, у всех есть маячки. А боеприпасы откуда будем брать? Так сзади тебя. Лиза обернулась и увидела трехметровый цилиндр с десятиметровой антенной. А вокруг нее десять трехметровых металлических платформ. Все это было в пуле герцога. Да и саму пулю уже вытащили из болота. Все же она была тросом привязана к подводной лодке. И вдруг во вспышке на платформе появился контейнер, К нему подъехали два робота-грузчика и, схватив, утащили. Затем раскрыли, а там детали для марионеток. «Это как? Телепортация?» – недоумевала Ксения. «А вы не слышали? У герцога есть такая технология?» – ответила Мария. Но тут пришла новая группа. Это были крупные роботы-грузчики с кучей поврежденных роботов на них. «О, вас уже починили!» – к девушкам подошли Илья с Дмитрием. «Пойдемте, поможете!» Пока я не сошел, нужно собрать всех наших и починить. Да-да, и меня найдите. Добавила Мария, и девушки поспешили за парнями. Но вскоре наткнулись на роботов-строителей, которые устанавливали фундамент здания. А как они тут появились? Они же большие. Удивилась Лиза. По частям. Илья улыбнулся и повел всех дальше. Там уже собирались другие роботы, а чуть дальше возведено модульное здание из металла. По всему полуострову шли работы. Благо, здесь было достаточно руин, которые можно разобрать. И к моменту, когда Грас осознают проблему, будет слишком поздно. Королевство Италия. Несколько дней спустя. Венеция. Некогда красивый туристический город. Нынче смертельная ловушка для всего живого. Особенно Венецианская лагуна. Там обитает такое количество водоплавающих существ, что даже военные корабли не посмеют зайти в эти воды. Оттого и странно, что именно там, на одном из островов, расположен узел. Небольшой, правда, но и нам не нужно было заплывать в лагуну. Мы просто прямой наводкой били по нему из корабельной артиллерии, причем безнаказанно. «Ни черта не видно», — сказал король, стоя на капитанском мостике. Рядом стояли Роман и Ван Ли. Оба в боевой экипировке. «А ты сюда посмотри». Роман протянул планшет, и тот увидел, как снаряды поражают узел, что в диаметре около 60 метров. «Ему больно. Он страдает и выделяет яд. А мы продолжаем снаряд за снарядом бить по узлу, не шибко торопясь его убивать». «Яд!» — понял король. «Хм, так, баловством Пусть убьет тварь на островке и снесем его». Роман забрал планшет, дабы скорректировать обстрел. Грубо говоря, выбрать другую точку для атаки. А Ирм уже сам выдаст настройки для корабельной артиллерии. После сброса десанта жуков Роман стал куда более благосклонным к ДИИ. Да и Чебурашка показал себя отлично. Но сейчас не об этом. Мы ждали реакцию генерала, но она не последовала. Хм, жаль. Вскоре узел рухнул, а мы начали высадку западнее Венеции. Десантные корабли летали туда-сюда, и если вдруг появятся стрекозы, у нас тут целый флот для них. Второй узел находится примерно в 40 километрах от берега. Он и является нашей главной целью. Он сравнительно небольшой, но лазером бьет больно. Мои пули успели ощутить это на себе, так что фрегаты для атаки не подходят. И сейчас парят над морем. По ней так. Десантные корабли тоже высоко не поднимаются, а то собьют, как нечего делать. Целей у нас три. Узел около Альп, узел рядом с городом Удине и гнезда, разбросанные по всей этой территории. Одновременно с этим в атаку пошла армия из Равенны. Весьма большая, а здесь у нас сравнительно небольшие силы, но много тяжелой шагающей техники. Вся гусеничная и легкая пехота во второй армии. Сами мы остались на кораблях и наблюдали за сражением, ну и командуя. Здесь всюду были огромные экраны с картой местности и точками наших отрядов. Некоторые передавали картинку с места действия, но в ближайший час ничего интересного не было. Разве что прилетели мухи и упали. Моих лазерных роботов ПВО в армии было в избытке. И вот тяжелая пехота во главе с хасы и Киром начала зачистку первых гнезд. Армии там было мало, ибо на узле померли недавно». «Да и видно, что генерал отозвал их отсюда к остальным узлам. Так что мы их без проблем смели. Одно плохо. Эти гады забрали кристаллы. Но мы снесли восемь гнезд, и вскоре первая армия подошла к узлу около Альп, а вторая к узлу у города Удиное. Точнее, в семи от него километрах. И там, и там собрались грас. Мои роботы подняли осадные барьеры. Артиллерия и лазерники приготовились». Пехота закрепилась, ликвидаторы в авангарде, и... «Огонь!» — приказал король викторию Эммануэль Ричи. Ему отдали честь начать атаку. Роботы даже не дернулись. «А зачем? Вместо этого весь наш флот корабельным орудием дал залп по узлам. Сразу двум. Есть попадание!» — хохотал Роман, глядя на зеленую вспышку в тумане. «Да, я снарядил корабли плазменными боеприпасами». Мы уже сегодня убедились, что обычными снарядами даже обычный узел будем полгода колотить, а там огромные и мощные. Дистанции нам едва хватило, поэтому местности была сравнительно плохой. Но мы брали количеством. «Есть сигнал! Стрекозы!» — доложили нам. «Вот теперь и начинается настоящее сражение!» — заулыбался Роман. И в тот же миг десятки тысяч аэростатов, которые парили над морем, Взмыли ввысь, но так, чтобы не мешать кораблям. «ПВО! Покажем этим тварям, где раки зимуют!» Приказал Роман, и началось. По приближающимся летающим тварям ударили зенитками и ракетами, включая оглушающие ракеты и особые плазменные. К нам уже летели дроны-перехватчики, выброшенные из трюмов десантных кораблей. Но сперва на пути стрекоз встали аэростаты, плотной стеной защищая нас. Они прекрасно перехватывали стрекоз, так как резко меняли направление и ускорялись, дабы оказаться на пути цели. И небо стало зеленым. Флот покрылся синим барьером и стал группироваться да отходить. Но вскоре твари все же достигли нас. А тут и фрегаты да корветы подоспели. Началось побоище. Вот только генерал уже проиграл. Да-да, проиграл. Он так и не заметил, что творится у него в тылах.